Папочка ты наш, татуля, Зовут души с неба. У кого в этот год умерли, те плачут, А у кого раньше, те не плачут. Поговорят, вспомнят. Все молятся. Кто не умеет, тоже молится. Только ночью не плачу. Ночью по мертвому плакать нельзя. Солнце зайдет, уже не плачу. Помяни, Боже, душечку их, и царство им небесное. Кто не скачет, тот плачет. Вот хохлушка продает на базаре большие красивые яблоки, зазывает, покупайте яблочки, яблочки чернобыльские. Кто-то ей советует, не признавайся, тетка, что они чернобыльские, никто не купит. Не скажите, берут.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 «Мы — люди заслуженные!» «Я — партизан. Год был в партизанах. А когда наши немцев отбили, на фронт попал. На Рейхстаге свою фамилию написал. Артюшенко. Снял шинельку, коммунизм строил. А где тут коммунизм?» «У нас тут коммунизм. Живем.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 Поднялись, побежали наши бабы. Вечером кто своего, а кто чужого привел. Но нашелся такой гад. Жил, как все, женатый, двое детей, звонил в комендатуру, что мы украинцев взяли. Васько, Сашку. На завтра немцы на мотоциклах приезжают. Просим, на колени падаем. Они вывели их за деревню и положили из автоматов. Десять человек. Они же молодые-молодые, хорошие. Только бы не было войны. Как я ее боюсь. Начальство приедет, покричит-покричит, а мы глухие и немые, и пережили все, перетерпели. А я про свое. Про свою думаю и думаю на могилках. Кто причитает громко, а кто тихо. Другие, бывает, прискажут. Распахнись, желтый песочек. Распахнись, темная ночка. Из лесу дождешься, а из песка никогда. Буду обращаться ласково. Иван.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 Сын приедет из города и ругается, что сидишь одна, а как-то задушит. А что он у меня возьмет? Одни подушки, в простой хате все уборы подушки. Как станет бандит лезть, он же голову всунет в окно, а я ее топориком прочь, по-нашему сикеркой. Может, и нет бога, может, другой кто, но там высоко...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 Косули бегают. А будут ли они дальше вести с, никто не скажет. Утром глянула в сад. Кабаны порыли. Дики. Людей можно переселить, а лоси и кабана нет. Дом не может без человека. И зверю нужен человек. Все ищут человека.